Глава двенадцатая. Трах-бах-бах. Бах. И выкорчеванное дерево с шумом валится вниз. Ба-бах. еще одно. Бам. Эту ель мой хвост не может снести, зато здорово накреняет. Я понимаю, что лес — это не комната ярости, но мне надо сбросить душащие меня эмоции, иначе задохнусь. Или разорвёт. От эмоций и воспоминаний. Вот каждое его слово и действие посекундно запомнило после этого гадского поцелуя. Видимо, и эти, поверья ерунда, ну или просто я не принцесса. На батом прям в голове его спокойная, связанная речь. А ведь у меня в тот момент дар речи пропал, даже мысленный. Бабах! И вот еще одно дерево лишается кроны. А может, дело в том, что мы оба мужики? Продолжает рассуждать он задумчиво, тогда как мой мир по ощущениям разваливается на глазах. Но ничего не чувствую. И ты не приручился вроде. Я... я не приручилась! Это точно! И я почувствовала что-то внутри, тёплое, огненное, сладкое. И я не мужик. Но ничего ничегошеньки не вышло. Никакого превращения. И я не позволяла себя целовать. Нормально же всё было. «Даже дурацкую выходку с принцами можно простить, но вот этот поцелуй без разрешения — это насилие почти!» «Ты не подумай, я ничего такого не имел в виду. Но это как лошадь по носу погладить, приласкать!» «Ох, лучше бы он заткнулся после первого дурацкого пояснения! Лучше бы вообще молчал, а то с каждой его фразой мне все хуже делалось! Раздраконил так, что изнутри загорелось!» И ведь больше даже не из-за его реакций, а потому что на мгновение мне показалось. Сейчас он меня поцелует, и я превращусь. Сброшу лягушачью шкурку и снова стану собой, девушкой. И ничего не произошло. Ничего. Горько как. А он еще и не почувствовал, и назвал меня мужиком и лошадью. Удак. «Вырывается из меня совершенно членораздельное». И я от испуга присаживаюсь и зажимаю пасти лапами. Да, конечно, в этом слове не хватает первой «М», но... Я именно сказала. Сказала, что подумала, то и сказала. Прорвало, наконец. Я уж думала, ну когда получится, ведь и связки, и понимание, что делать есть, да все не выходило. Пытаюсь теперь произнести слово полностью, но первый слог «му» никак не дается. Ну и ладно. Я еще кучу ругательств знаю. Озё! Козел пока не получается, но я уже близка. Ура! Вообще-то я хотела сказать «дурак», а это противоположное, но близко. Это же надо, марика! как дело пошло с неприличными словами. С них и надо было начинать. На все лады склоняю колдуна. И пусть не очень близко по смыслу звучит, но ведь получается, в принципе, выдавать что-то связанное. И это приводит в восторг, даже затмевает временно предыдущие переживания. Как же много, оказывается, можно сделать на топливе из злости. Хрюн вырывается вдруг из меня идеальное. Ах, я красотка! Колдун ведь и есть настоящий хрюн. Смеюсь радостно и ору. «Хрюн! Хрюн! Хрюн!» «Эй, дракон! э я не совсем понял!» Замолкаю и поворачиваюсь к колдуну, у которого, кажется, глаза как плошки. Не о глазах его думаю. «Как нашел!» «И дошел!» Вопила я, конечно, громко, но довольно далеко от площадки. Я же, как все эти его бормотания после поцелуя выслушала дурацкие, как осознала произошедшее, так и свалила прочь, иначе уничтожила бы. Столько огня поднялось, и совсем не метафорического. У меня как будто и женские и драконьи гормоны взыграли одновременно. Едва справилась, а ведь я не истеричка по жизни, ну только если совсем довести. В тот момент довел потому решила улететь, чтобы не наделать глупости на нервах. Вернуться и добить его всегда успею. А тут он сам. Бессмертный, да? Ну, раз нашел и дошел, назад тоже дойдет. Резко отрываюсь от земли в прыжке и расправляю крылья. Думаю, не сгонять ли на озеро, но понимаю, что после всех этих эмоциональных всплесков я хочу побыть в тишине. На золоте полежать. Отдохнуть. С момента, как я услышала ту мелодию, с момента, как я вдруг поверила, что все не просто так, и вообще все может быть даже проще, чем я думала, с моим обращением, что сказка становится, наконец, сказкой, прошли всего сутки, а столько всего произошло и изменилось, в том числе у меня в голове. Надо переварить. В этот раз в метафорическом смысле. Так что забираюсь в пещеру, зажигаю костер вместо свечки, вытягиваюсь на сокровищах вместо кровати. Да, моя жизнь сейчас совсем другая. Но я в состоянии жить ее в удовольствие. Размеренно дышу и постепенно успокаиваюсь. Мысли становятся ленивыми и тягучими, и уже в дрему впадаю. «Дракон, я был неправ». «Точно бессмертный, потому что дошел почти до пещеры по моему лазу. Но хоть какое-то понимание, что ворваться в чужой дом без приглашения — это вообще за гранью. Потому останавливается за поворотом и оттуда вещает, невидимый. Что там вещает? Что, не прав? Ой, да удиви меня чем-то новеньким, это я и так знаю. Извини, я не должен был так поступать. Извиняющийся передо мной мужик — это и правда новенькая». «Сам не знаю, что нашло. С этим приручением, легендами. Чего я полез к тебе?» «Это странно, да. Но пойми, времени, чтобы спасти моего побратима, все меньше. У любой магии есть срок действия, чтобы обратить ее вспять. А дальше все, Навсегда. Так. Я аж просыпаюсь. Он решил какую-то другую историю придумать? Более жалостливую? Вроде был долг и королевский дом Амиран?» «С принцем королевства Амиран нас связывает очень многое. Будто отвечает устало на мои мысли. Более десяти лет. Нас можно назвать и друзьями, и врагами, но прежде всего мы связаны кровной клятвой. Если с одним что произойдет, другой должен сделать все возможное, чтобы спасти. И сейчас у него неприятности». Его голос прерывается на этом месте, как это очень часто происходит от эмоций или воспоминаний, которые хочешь скрыть от окружающих. Но продолжает он все так же спокойно. Я слышал, что ты разговариваешь. Именно говоришь. И уверен. Я не сошел с ума, мне не показалось. Но говорю, и что? Пока только обзываюсь, правда, почему-то уже не вижу смысла скрывать. Не после всего произошедшего. Значит, ты совсем разумен. И сможешь понять, зачем мне меч. Принца похитил старый колдун. Сильный. Самый сильный из всех мне известных. Не имеет значения, зачем он это сделал. Чего это не имеет? Мне прямо интересно. Ну да ладно, потом. Но теперь мой друг Мхедар в заколдованном хрустальном гробу спит вечным сном. «Было бы чем поперхнуться, я бы уже. А колдун не перепутал сказки? Он же не серьезно? «Но, похоже, серьезно. И единственный способ разрубить этот гроб — меч, напоенный силой драконьего огня. Особый меч. Ведь драконий огонь может заполнить лишь ту емкость, из которой ушла магия. И такой меч оказался по счастливой случайности у меня. «Ой, не верю я в случайности!» почему у тебя и гроб ты разобьешь а дальше что а со старым сильным колдуном что делать будешь м? столько вопросов в голове но главный вопрос как мне использовать всю эту информацию себе во благо ты подумай дракон может все таки захочешь помочь а пока отдыхай ой ну спасибо разрешил всю ночь я сплю урывками потому что думаю Анализирую свою жизнь здесь, с момента попадания. Прикидываю разные варианты развития событий. И к утру принимаю решение. Первое. Раз уж он думает, что я мужик, пусть думает так и дальше. Я не хочу нервничать из-за возможных поцелуев или еще чего. И не хочу. Я слабачка, да. Но я не хочу, чтобы ко мне как к девочке. Чтобы у меня было много ненужных чайний потому что если у меня ничего не получится потом, то есть я останусь драконом, блин, пусть мое сердце хотя бы не будет разбито. Второе. Я пока не буду наполнять меч огнем. И не потому, что не поверила. Наоборот, поверила в эту историю. Но если он получит меч, то возьмет его и уйдет, навстречу опасностям и приключениям. И самому сильному колдуну. А с кем у меня больше шансов обратиться или хотя бы разобраться со своей ситуацией. Именно с тем колдуном. Ну или в процессе приключений. И третье. Чтобы нам вместе путешествовать, да и вообще сообщить колдуну, что он удостоился этой величайшей чести, мне надо начать разговаривать и выдавать что-то более полезное, чем хрюм. Так что с самого утра я на озере. Теперь не только для еды и питья. Я учусь разговаривать. Снова и снова тренируюсь. До хрипоты. И на следующий день. И на третий. Колдун делается все более мрачным. Его-то я с собой не беру, потому что не могу тренироваться при нем. А еще из вредности хочу, чтобы до конца прочувствовал свой косяк. Потому улетаю утром, прилетаю под вечер. А он всегда ждет с разогретыми вкусняшками. Подлизывается. Ну окей. Милостиво принимаю и удаляюсь в пещеру каждый раз. Возвращение на третий день отличается, потому что кроме вкусняшек вижу еще и лицо человека, который опять принял решение. Надеюсь, теперь более нормальное. Я ухожу, заявляет он мне. Искать другого дракона. Не, надежд никаких. Колдун нормальных решений не принимает. Значит, пора. Набираю полную грудь воздуха и выдаю слагами и очень медленно, напряженно, но пока только так. Я иду тозе меч -с там. Поймет же, что с мечом возле гроба разберемся. Бедненький, у него падает не только челюсть, но и поклажи из рук. Чего так вытращился? Ты же сам говорил, я дракон разумный. Разговариваю. Или итог? Совсем удивительно выглядит? И я...» Добавляю, показывая кончиком хвоста на себя. «Марикс». «Марик», как завораженный, повторяет колдун. «А меня зовут Армази». «Армази колдун».